Глава вторая. Дарья летела по трассе под зажигательную предновогоднюю музыку, что лилась из радиоприемника. До праздника было еще три дня, но радиоведущие старались вовсю, фонтанировали шутками, конкурсами и новогодними мелодиями. Настроение было отличное, душа пила и просила праздника. Дарья распланировала все, что сделает сегодня, а что оставит на завтра. Да, она уже предвкушала то, как будет обрадован и удивлен Толик, увидев ее в этом развратном манящем костюме Снегурочки. «Надо будет еще пледов на диван принести и подушек накидать. Сколько ж можно в спальне на кровати-то сексом заниматься?» «Права, Элька, как пенсионеры мы уже стали с Толиком», говорила вслух, постукивая пальцем по рулю в такт очередной новогодней песенке, звучащей по радио. «Так, шампанское, клубника, сливки в баллончике – это я купила». «Новая постельная взяла, его можно накануне перестелить. Проверить, работает ли духовка. Мясо я там поставлю запекать. Не из города же мне его вести, верно?» «Ну, вроде все», – проговаривала привычно вслух. Кто приезжал зимой на свою, но не жилую дачу, тот хорошо помнит эти ощущения. «Вот вроде бы заходишь в свой дом, но как будто в чужой. Все там сыро, холодно и пыльно». Дарья сняла сигнализацию, прошла в техническую комнату и первым делом запустила котел отопления. «Стыло, как в склепе», – поёжилась в холодном доме после теплой машины. «Так, теперь камин, а там, глядишь, и тепленькая пойдет. Цитаты из некоторых фильмов всплывают иной раз сами по ситуации. Через 15 минут камин пылал, даря тепло в гостиной, а через час пошло тепло и от котла. Чертыхнулась на толика, обнаружив, что сухих дров в доме не так уж и много. Вот, пожалуйста, не проконтролировала, и хозяин дров не принес. Каждый раз одно и то же. Растапливая камин, использовала те, что были сложены рядом с камином. Подумала о том, что хорошо было бы все таки иметь запас сухих дровишек. «Ладно, чуть позже принесу, как раз подсохнут к тридцать первому». Дарья поднялась на второй этаж, прошла в спальню, чтобы проверить, греют ли батареи, и в этот момент в доме погас свет. «Что за нафиг?» – замерла, прислушиваясь к звукам в доме и на улице, даже выглянула в окно, чтобы понять, что же произошло. На их улице зимой никто не жил, тишина стояла такая, что слышно было, как внизу, на первом этаже, в камине потрескивают дрова. Дарья выглянула в окно спальни, пытаясь понять, Это во всем поселке, электричество кончилось, кино не будет. Или конкретно у них в доме? На соседних улицах в жилых домах свет горел, фонари тоже горели, значит, не авария. Фонари хоть и горели, но не так ярко, как в городе, а потому были видны звезды на ночном небосводе. М да, в городе такого не увидишь. Дарья невольно залюбовалась чистым небом, звездами и почти полной луной. Страха от нахождения в темноте пустого дома у нее не было. В этот момент телефон в кармане зазвонил, и на экране высветилось улыбающееся лицо Элен. «Дах, я уже в Домодедово», — сообщила подруга. «Куда на этот раз?» Дарья вздохнула и присела на кровать, не рискнув спускаться в темноте без фонарика, что было у нее в телефоне. «Совсем там у вас, девушка, мозги засохли, да?» Элен усмехнулась. «Вся в заботах и хлопотах, кипчела И все о своем ненаглядном, как я понимаю. Даш, я же тебе уже говорила, что во Владик лечу. Услышав ответ подруги, Дарья ахнула, пытаясь представить, сколько же километров та готова пролететь ради своей хотелки. «Ты сама-то как? Добралась до своего колхоза, завета Ильича?» Элен, будучи верна своей привычке, рассмеялась. Она называла их дачный поселок с красивым названием только так. Дарья улыбнулась, услышав это. «Какая разница, как подруга называет их дачный поселок? Ну вот такое у нее чувство юмора. Главное, что приезжает она к ним и в баню, и на шашлыки». «Да добраться-то я добралась», – протянула Дарья со вздохом. «Что-то я в твоем голосе не слышу радости и предвкушения от предстоящих потрохушек, Дашуля». Тут же насторожилась подруга. «Только не говори мне сейчас, что ты увидела костюм и передумала. Дашка, ролевые игры – это круто, и это реально заводит мужиков. Можешь мне как эксперту поверить». «Да верю я тебе, Эль, верю. Кому ж еще как не тебе. И нет, я не передумала» поспешила успокоить подругу. «Просто у меня тут пробки в доме, похоже, вышибло. Вот сейчас с тобой поговорю и пойду смотреть». «Дашка, я надеюсь, ты сама в электрощит не полезешь?» «Это точно пробки? Может, авария на трассе?» Забеспокоилась о подруге, так его завистники за глаза называли «стервелочка». Впрочем, с другими Элены была ею. «Нет, Эль, точно пробки. На соседней улице в окнах свет горит. Да и фонари вон на улице как горели, так и горят». И вдруг их с мужем спальня озарилась белым неоновым светом. Это означало лишь одно. Соседи, чита Юрий и Лариса, тоже приехали на дачу, и сейчас их автомобиль заезжал на парковку. Именно на нее был направлен яркий свет прожектора, включающегося на движение и на открывание ворот. Прожектор, освещающий ее, был настолько ярким, что, включаясь, всякий раз освещал и их столиком спальню. И это несмотря на то, что она была обустроена на втором этаже. Дарью этот свет, иллюминация, как называл его Толик, не раздражал, тем более, что соседский прожектор гас спустя несколько минут. Толик злился, ворчал недовольно и каждый раз грозился поругаться с Юрием, но дальше этого ворчания дело не шло. Сосед всякий раз начинал хохотать и извиняться, намекая на то, что помешал им заниматься сексом. С Читой Дубовых они приятельствовали по-соседски и частенько жарили шашлыки по поводу и без. Соседи были старше их с Этим летом они отмечали 41-й день рождения Юрия. Отмечали, как водится, шашлыками и баней. Соседи в тот раз приехали в пятницу, и Юрий сразу едва вышел из машины и перелез через их забор. Сделал он это, подтянувшись на руках. «Выпендрежник», — хмыкнул Толик. Сам он, к слову, так ловко вряд ли бы смог. Дарья же невольно обратила внимание на красивые руки соседа, что взбугрились мышцами на предплечьях, пока Юрий перелезал через их забор. «Юра, а что не так с нашей калиткой?» Дарья кивнула на маленькую калитку за сараем с дровами. «Ее они с соседями сделали специально, чтобы не обходить большой крюк, когда возникала необходимость дойти до соседей». «Идти далеко», – отмахнулся сосед и протянул Толику руку для приветствия. «Здоров, Дашуля, привет!» – продолжил. «Какие-то паршивые пятьдесят километров по прямой ехали, можете себе представить, три часа!» «Так пятница, пробки, что ж ты хотел?» – пожала плечом Дарья. «Выезжать надо раньше», – кинул пренебрежительно муж, пожав руку соседа. «Ну или уж тогда позже». «Да Лорик в своем салоне задержалась, вот мы и встряли», – пояснил Юрий и сменил тему. «Ребят, я чего пришел-то? У меня тут на неделе днюха была». «Дата не круглая, 41, официально не праздную, но шашлычков и баньку мы с вами завтра замутим. И это не обсуждается». Юрий по очереди глянул на Толика, потом на Дарью, получил согласное кивание головами и закончил. «Подарки мне ваши нафиг не нужны, вот правда. Приходите просто так, посидим, душевно поговорим. Ромка с вами?» «Да, вон на качелях качается», – кивнула Дарья за дом. «Отлично, день рождения ж на среду выпал». Все, кому надо было прогнуться, три дня тянулись с подарками. Считай, половина недели прошла впустую из-за этих ходоков. Зато теперь могу алкашка из-под полы торговать. Чего только не нанесли. Юрий хмыкнул и опять шагнул к забору. Короче, ребят, завтра в районе обеда и начнем. И перемахнул таким же образом обратно. Уже из-за забора крикнул. Ничего не приносите, мы все с собой привезли. Юрий с Ларисой были красивой парой, только вот деток у них не было. Лариса не любила говорить на эту тему. Сказала однажды, что проблема в ней и что она лечится, пытаясь все-таки забеременеть. «Надеюсь впрыгнуть в последний вагон». «Лора, есть же ЭКО?» Попыталась была Дарья ей предложить другой вариант. Но Лора заявила в своей категоричной манере. «Не хочу носить искусственного ребенка. Как представляю это, так сразу овечка доли встает перед глазами». Бррр. «Это же все равно будет ваш с Юрой малыш», недоумевала Дарья. «Да, Шуля, я себя знаю», — обрывала ее Лора. «Буду ходить и сомневаться, а точно ли они мне наши с Юркой яйцеклетки подсадили? А вдруг нет? Вот веришь, я просто уверена, что выношу этого ребенка, а он не нашим окажется. И что прикажешь нам делать? Куда его потом? В дед-дом? Да и я же не инкубатор, чтобы тут же бежать на вторую подсадку». «Тьфу, слово-то еще какое! Нет, не убеждай. И слышать ничего не хочу. Или сами, или никак». В конце концов, Дарье стало казаться, что Лора сама себе надумала причину, чтобы не проходить через все процедуры по ЭКО. Почему Дарья так думала? Да потому что Лора, в отличие, кстати, от Юрия, их столиком сына игнорировала полностью. Ромка это понимал и игнорировал Лору в ответ. А вот от Юрия не отходил. И тот, в свою очередь, с удовольствием гонял с Ромкой мяч и устраивал гонки на радиоуправляемых машинках. И вот сейчас соседский прожектор, спасибо Юрию, вновь осветил спальню. Дарья, поддавшись порыву, подошла к окну и встала за занавеской. «Дашка, не молчи!» — напомнила о себе подруга в телефоне, которой Дарья по-прежнему прижимала к уху. «Что там у тебя еще случилось?» «У меня ничего, а вот Юрик, похоже, совсем берега попутал». Дашка непроизвольно понизила голос, наблюдая за соседом из темноты своего дома. «Юрик — это который слева сосед или который через дорогу?» — А озадачилась Элен. «Который слева?» «Так и что он?» «Похоже, приехал на дачу за продолжением банкета. Сам в костюме Деда Мороза и еле идет, веришь, Эль? Я его таким пьяным и не видела ни разу». «Ну, бывает, не маленький же мальчик уже. И что, Дед Мороз не один приехал?» «Да в том-то и дело, что нет. С ним Снегурочка и олень». О. «У кого-то крутой тройничок намечается?» «Не справляется наш дедушка Мороз один, решил оленя на помощь пригласить». Элен явно ситуация нравилась. «Или ваш сосед бисексуал?» «Эля, фу!» Дарья брезгливо выдохнула. «Нормальный он, в смысле, не по мальчикам. Олень тоже женщина, в смысле, не олень, а олениха». «А, я поняла, нормальный. Только чудентий, раз девок в супружескую постель привел. Если что, визитку ему мою дай». «Помогу мужику не остаться в одних труселях». «Хорошо, дам, конечно». «Только, Элли, скажи, почему ты его-то интересы хочешь представлять при разводе, а не Лоры?» Удивилась Дарья и отошла от окна. «А Лора его стерва, каких еще поискать? Поверь, она не пропадет. А вот я, если не найду за праздники нового помощника, очень даже могу». Элен резко сменила тему разговора. «А что не так с твоим?» – озадачилась Дарья. «Ты, помнится, была довольна его работой?» «Уволила сегодня», — Элен заковыристо ругнулась. «Вот где, а главное, когда я теперь буду искать помощника, скажи». Подруги помолчали, и вдруг... «Даш, может, ты уже все таки вспомнишь о том, что у тебя есть образование, и пойдешь ко мне в личные помощники, а? Я тебя с зарплатой не обижу, ты же знаешь». И впервые Дарья задумалась над предложением подруги, удивив и порадовав ту ответом. «Подумаю, Эля, давай ты вернешься со своего вояжу, и мы с тобой более предметно поговорим». «Обещаешь?» «Обещаю». «Смотри, я запомнила», – рассмеялась подруга и замолчала, прислушиваясь к объявлению. «Так, душнилик объявили посадку на мой рейс. Все, пожелай мне оторваться по полной. Кстати, в этот раз я тоже буду в костюме Снегурочки». «Береги себя, Снегурочка. Может, уже пора бы и тебе найти своего Деда Мороза, а?» «Ой, да вот тьфу на тебя три раза дашь, меня пока только посох его интересует. Все, целую, когда лечу, напишу». С этими словами подруга завершила разговор.